которые дали им жизнь, то есть на продукты лирианской цивилизации. Понимаете? Это значит, что началась мертвая эволюция, эволюция механических устройств, что является основным принципом гомеостаза. Выжить в изменившихся условиях, даже в наиболее враждебных, в самых тяжелых. Для дальнейших форм этой эволюции, самоорганизующихся механических систем, Главная опасность исходила не со стороны местных животных и растений. Они должны были изыскать источники энергии и материалов, из которых могли бы производить запасные части и целые организмы. Развилось что-то вроде горной промышленности, поиски металлических руд. Первоначальные их предки, которые прибыли на этом гипотетическом корабле, несомненно, питались лучистой энергией.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 Но здесь было иначе. Наиболее развитые из механизмов, которые оказались на Регесе, черпали энергию из собственных радиоактивных источников, а более простые устройства, какие-нибудь небольшие ремонтные системы, могли работать от солнечных батарей. Это давало им огромное преимущество.